14. Повозка въехала в товарный двор, расположенный на берегу Боски-Ривер, большой метельной и бочарной мастерской. Вдоль реки росли тополя. Даже в тихую погоду крошечные молодые листочки дрожали и рассыпали жемчужны блестящих дождевых капель. Капитан Кид давно не встречал тополей. Переправа через неглубокую, мирную боски ривер не вызвала затруднений. Приводившие в движение механизмы подливное колесо мерно вращалось, поднимало сверкающую массу воды и отправляло в реку. Вязавший метлый человек отвлекся от своего дела и равнодушно взглянул на них. Он сидел возле станка, среди снопов сорго. Рядом лежали и черенки. Мастерская занимала темное, просторное, похожее на пещеру помещение с черепичной крышей. Здесь можно было укрыться от солнца и дождя, тем более что по небу волнами плыли низкие тяжелые тучи. Вокруг, глядя на мир спокойными желтыми глазами, чинно расхаживали куры. Капитан Кид спросил, нельзя ли остановиться на ночь. «Для этого в городе есть гостиница». ответил мастер, он же, очевидно, и хозяин. «Понимаю», — согласился капитан, «но в данный момент не могу позволить себе снять комнату». «Для таких, как вы, имеется постоялый двор». «У вас спокойнее. Как видите, со мной ребенок. Готов предложить за ночь пятнадцать центов». Капитан склонился и пригвоздил хозяина взглядом старого ястреба. «Я не настолько беден». «А насколько? сколько?» «Пятьдесят центов. Вам понадобится вода, чтобы напоить лошадей, дрова, чтобы приготовить еду, да еще солома для постелей». «Боже мой!» — воскликнул капитан. «А ведь хлопок стоит семнадцать центов за фунт». «Не покупаю хлопок». Капитан Кит повернулся к Джанне. «Дорогая». — Отсчитай, пожалуйста, пять монет. Девочка нырнула в патронный ящик, достала картонную гильзу для дробовика, открыла и высыпала деньги на ладонь. Капитан тщательно умылся, приложил к ране над глазом мокрое полотенце и снова присыпал ссадину серым лекарственным порошком. Достал золотые охотничьи часы и терпеливо объяснил Джоанне, где будут стрелки, когда он вернется. Девочка внимательно посмотрела на циферблат и даже дотронулась пальцем до стекла. Сначала над часовой стрелкой, а потом над минутной, следя, как та прыгает, словно непоседливое насекомое. «Время», — пояснил он, — «два часа». «Время, конта». «Вернусь, когда маленькая стрелка придет вот сюда, на цифру три». Почти не сомневаясь, что Джоанна все поняла, капитан отдал ей часы. Положил в карман старой брезентовой куртки горст монет и отправился в город. Куртка протерлась и потемнела от грязи. Скоро придется ее выбросить и купить новую. Но только после того, как разбогатеет. Дюран мог похвастаться главной улицей с дощатыми тротуарами. Но в целом городок ютился среди деревьев и невысоких холмов. Коробочки тополей уже раскрылись, шелковистый белый пух летел по дорогам и застревал в каждом встречном углублении. Первым делом капитан Кит арендовал помещение в новом универмаге, на редкость длинном и узком здании. Повсюду стояли стеклянные витрины с ножами, фарфоровыми пастушками, серебряными столовыми приборами и носовыми платками. Вдоль стен, на полках красовались рубашки и подтяжки. Еще дальше были выставлены туфли и ботинки, рабочие куртки рулоны тканей. Мужское и женское белье, как положено, скромно пряталось под прилавком. Обстановка вполне приличная. Хозяин получил свой доллар мелкими монетами. Затем, в сопровождении толпы босоногих мальчишек в широких штанах и соломенных шляпах, капитан отправился по грязным улицам развешивать афиши. Чтобы юные хулиганы отстали, пришлось пригрозить, что оторвет им уши. Капитан спросил самого Рослого из преследователей, сможет ли тот прочитать, что написано на листке. «Смог бы, если бы захотел», — гордо ответил мальчишка. «Но не хочу!» «Независимо мыслишь», — похвалил капитан. «Здесь говорится, что сегодня вечером я буду распиливать женщину пополам. Толстую женщину». Пораженные, испуганные преследователи отстали, и он спокойно пошел дальше. Капитан прибил афиши на стены платной конюшни, школы, магазина продуктов для людей и животных, склада шерсти, склада стройматериалов со штабелями кедровых бревен, колесной мастерской и мастерской по ремонту кожаных изделий. Одно объявление отдал человеку в жилете, просторном черном пальто и дорогих ботинках с застежкой сбоку. Человек опирался на трость с золотым набалдашником и первым делом посмотрел на сапоги для верховой езды на ногах капитана. Сапоги были отличного качества и не скрывали этого. «Очень хорошо», — ответил человек, приподняв шляпу и прочитал афишу. «Новости. Мы так редко их слышим. Едете из Далласа?» «Да». «И как там живется с ставленниками Дэвиса?» Капитан Кид уже почувствовал опасность, однако отступить не захотел. «Понятия не имею», — ответил он честно. «Всего лишь купил свежие газеты с Востока». «Значит, будете читать Daily State Джорнал»?» «Нет, не буду. Там сплошная пропаганда». «Сэр!» «Это мое личное мнение. Не хочу служить бесплатным рупором для селостина. Капитан Кид не мог заставить себя сдать позиции. Никогда не умел этого делать и считал, что учиться слишком поздно. А потому невозмутимо заявил. «Постарайтесь понять». Я читаю сообщения о событиях в местах столь далеких, что порой кажутся сказочными. Если вас это не интересует, лучше останьтесь дома». Он гордо выпрямился во весь рост, исполненный чувство собственного достоинства, которое не нарушили ни старая потертая куртка, ни видавшая виды дорожная шляпа. «Я доктор Бивис, Энтони Бивис». — представился незнакомец. — Вовсе не считаю, что в Daily State Journal печатают сказки. Издание представляет ценные материалы для современной полемики. — Я и не говорил, что там печатают сказки, доктор. Капитан Кид вежливо приподнял шляпу. — Если бы так. Доброго вам дня, сэр. Тем временем в мастерской Джоанна хлопотала по хозяйству, а занятый изготовлением мётел хозяин недовольно посматривал на сохнувшие на веревке одеяла, висящую на борту повозки упряж, скворчащие на маленькой печке бобы и бекон. С серьёзным сомнением рассматривал надпись «Целебные воды» и следы пуль вокруг золотых букв. Когда капитан Кид вернулся, он с готовностью сообщил, что девочка повела лошадей на берег. «Пастись!» И добавил. «С ней что-то не так». «Что же именно?» — уточнил капитан, сидя на откидном борту повозки, положив рядом стопку газеты тупой столярный карандаш. Он решил, что здесь, в Дюране, надо читать не те статьи, которые читал в Далласе. Что-нибудь более умиротворяющее. В запасе хранились информационные бюллетени агентства Associated Press с сообщениями о наводнении на реке Соскуэханне и железнодорожных облигациях, распространяемых в Иллинойсе для сбора средств на строительство вокзалов Берлингтон и Иллинойс-Централ. Вряд ли кто-нибудь станет возражать против железных дорог как таковых. У капитана был богатый выбор газет. Лондон Times, Нью-Йорк Evening Пост», Филадельфия Inquirer, Milwaukee Daily News, капитан называл его сплетнями о Сирии и Норвегии, Harper's Weekly, Blackwood's Magazine и, конечно, давний, но никогда и нигде не теряющий актуальности номер Household Words. Ни одно из этих изданий ни словом не упоминало о Гамильтоне Дэвисе, избирательном праве чернокожих жителей Техаса. военной оккупации или мирной политики. Из Дюрана капитан Кид надеялся выехать не только более состоятельным, чем сейчас, но по возможности целым и невредимым. Он считал это своим долгом, поскольку кроме него у Джоанны никого не было. Ничто не связывало ее со странным вздорным миром белых людей, который так трудно понять. Капитан поднял голову и с завистью взглянул на кур — самоуверенных, глупых, невежественных птиц. «Во-первых, она не говорит по-английски». Хозяин мастерской засунул черенок в отверстие вращательного устройства и принялся привязывать мокрые пучки сорга. Чванливый невеже сидел здесь целыми днями и тупо занимался одним и тем же делом — при этом гордо считая себя знатоком английского языка, лишь на том основании, что слова лились у него изо рта, как вода из природного источника, без малейшего усилия. И что же? А то, что внешняя девочка похожа на англичанку. Скажете тоже. Капитан Кид обвел несколько статей в Филадельфии Инквайрер и напомнил себе, что здесь надо соблюдать осторожность. Филадельфия — город квакеров. А квакеры связаны с мирной политикой, благодаря которой людей убивали не только в Северном Техасе, но даже здесь, к югу от Ред Ривер. В итоге он выбрал для чтения изящно написанную легкомысленную статейку о катании на коньках, где-то на окраине Филадельфии, в местечке под названием Лемон Хилл. «Только представьте, здесь разводят на льду костры, а леди катаются с развивающимися юбками. Здесь спокойно и безопасно, а лед настолько толстый крепок, что надежно держит веселую толпу над мрачной бездонной пропастью». «И кто же она в таком случае?» Лицо мастера выглядело приплюснутым, словно супница. У его ног возились куры. «Вот Пенелопа, а это Амелия», — любезно представил хозяин. Опустил ладонь, и куры принялись клевать семена соргу. Капитан Кид взглянул с раздражением. Еще бы! Он пытался заботиться о полудикой маленькой девочке, отбиваясь от бандитов, стремившихся похитить ее ради самого ужасного на свете преступного бизнеса. И в то же время должен был зарабатывать деньги единственным возможным способом, чтобы продолжать путь. А помимо всего этого еще и дипломатично обходить раздиравшие Техас жестокие политические противоречия. Не слишком ли много всего и сразу для одного человека? «А почему бы вам не заткнуться и не заняться своими метлами?» Вежливо предложил он не в меру разговорчивому хозяину. «Кажется, я не спрашиваю девичью фамилию вашей матушки, не так ли?» «Послушайте», — не унимался хозяин. «Избавьте», — отрезал капитан. Он развернул «Блэквудс магазин на миг прикрыл глаза и попытался успокоиться. Однако в этот миг из-за забора в дальнем конце двора донеслись громкие крики. Трудно было не узнать характерный поток тональной речи Кайова и звонкий детский голос Джоанны, в ответ на сердитый женский голос. Как и следовало ожидать, местная жительница возмущалась по-английски. Судя по всему, на берегу реки разгорелся нешуточный конфликт. Капитан быстро догадался о причине ссоры, бросил карандаш, схватил одеяло и поспешил на помощь. Джоанну он обнаружил на мелководье, в зарослях тростника, обнаженный, если не считать старого корсета и мокрых широких панталон, подаренных одной из сердобольных хозяйку Уичета Фолз. За ней гналась женщина с деревянным ведром в руке. Обе бежали прямо по воде, поднимая фонтаны брызг. Наконец, не прекращая кричать, Джоанна бросилась в глубокий залив в устье, впадавшего в реку ручья. Мокрые волосы свисали беспорядочными прядями, рот был широко открыт, так что виднелись мелкие белые зубы. Она насылала на обидчицу темную магию своего духохранителя, а если бы в эту минуту в руке оказался кухонный нож, без тени сомнения вонзила бы оружие в грудь блюстительницы порядка и нравов. «Не допущу такого безобразия!» — гневно восклицала женщина с ведром. Она выглядела молодой, прилично одетой и стояла по колено в воде, отчего широкая юбка намокла и вздулась. «Никто не смеет купаться голым!» Она сдернула с головы шляпу и в ярости хлопнула себя ею по бедру. С высоты, бесшумно шевеля листьями, на нее равнодушно взирали вергинские дубы, а из города доносилось слаженное пение. Среда — день занятий местного хора. «Мадам!» Заметив на пальце обручальное кольцо, обратился капитан Кид к возмущенной особе. «Прошу вас, успокойтесь. Девочка всего лишь хотела освежиться». «На видном месте!» — не унималась женщина. «Без одежды?» «Не совсем», — возразил капитан. Не раздеваясь и не разуваясь, он вошел в реку и укутал Джоанну одеялом. «Не волнуйтесь, мадам. Она просто не знает, что в ваших краях это не принято». На противоположном берегу располагалась стоянка грузовых повозок. Несколько возниц курили, лениво привалившись спинами к фургонам, и с интересом наблюдали за спектаклем. Листья отбрасывали на лица подвижные тени, отчего люди выглядели смеющимися. «Девочка долгое время находилась в плену у индейцев», — пояснил капитан. «Мне нет никакого дела до того, откуда она явилась и кто такая». Вцепившись обеими руками в веревочную ручку ведра, сердито заявила женщина. «Пусть даже Готтен тот или сама Лола Монтес. Главное, что она демонстрировала свои прелести, словно бесстыдная далласская шлюха». Капитан Кид вывел Джанну на берег и строго заявил. «Я везу девочку к родственникам, согласно контракту с агентом по делам индейцев Сэмюэлем хеммондом из Форт Стилла». — Выполняю официальное правительственное поручение военного ведомства. Стоя по щиколотку в зеленой воде боски ривер Джоанна всхлипнула и прижалась к защитнику, а капитан продолжил. В шесть лет ее жестоко оторвали от матери, родителям тут же, на глазах у дочери, размозжили головы. Голодная и избитая малышка даже забыла родной язык и присущую цивилизованным людям скромность. Страдания ее не поддаются описанию. Блестительница порядка надолго умолкла, а потом заключила. Ясно. Но девочку необходимо исправить, насильно внушив правила приличного поведения. Джоанна стояла, закрыв глаза ладонями, и думала о своей маме Каева по имени Пестрая Утка. Представляла мамин смех, когда они плескались в прозрачной речке Кэш-Крик в горах Уичито и с восторженным визгом плюхались в воду. А далеко на склоне горы группа молодых людей поддерживала веселье барабанным боем. Четыре-пять девочек с украшенными алыми бусами волосами невинно купались в чистом потоке. Сейчас Джоанна плакала от тоски по маме, сестрам, речке и горам. Плакала странными взрослыми слезами, низко склонив голову. В этот миг все ужасные потери навалились тяжким, гнетущим грозом. — Мне очень жаль это слышать, — призналась женщина совсем другим, мягким голосом, а спустя мгновение склонилась к девочке и повторила. — Дорогая, мне очень, очень жаль. — Оставьте ребенка в покое. Потребовал капитан Кид ледяным тоном. Приподнял шляпу и взял Джоанну за руку. А если считаете себя добродетельной христианкой, то постарайтесь найти девочке приличную одежду и обувь, чтобы ей было в чем продолжить путь. Они вернулись в мастерскую. В сапогах у капитана хлюпала вода, а насквозь мокрая, босая, укрытая грубым одеялом Джоанна, дрожала от обиды, горя. и отчаяние. К восьми часам вечера в дюране уже стемнело, и капитан позаботился о том, чтобы Джоанна устроилась в повозке в ночной рубашке и с зажженным фонарем. Она сидела, завернувшись в мексиканское одеяло, которое считала надежным убежищем, и тихо напевая медленный спокойный мотив, подшивала обтрепанный край серого шерстяного пледа. Испачканную кровью рубашку капитана она замочила в соленой воде. Сам же он спрятался в пустом стойле, снял мокрые сапоги и шпоры, надел парадный костюм, приличные ботинки и тщательно побрился. Бекин, проговорила девочка, когда он вернулся. Айна Беккин». «Как ты проницательно», — заметил капитан. «Я действительно собираюсь вернуться с Беконом». Он сунул подмышку портфель. Ошеломлю горожан потрясающе познавательными статьями о готен Лоли Лоли монтес и железных дорогах штата Иллинойс. В порыве благодарности они осыплют меня серебром и золотом, так что сможем купить не только бекон, но и яйца. Роскошь, не правда ли? Завтра утром отправимся по местным магазинам. Склонив голову, он нежно посмотрел на подопечную. Выяснилось, что храбрая маленькая воительница иногда ударяется в слезы, но потом снова наполняется энергией и даже готова смеяться. Да, таковы дети. Пусть же она и впредь сохранит чудесную способность быстро забывать обиды. Капитан повязал черный аскотский галстук и застегнул манжеты. Джоанна не просто улыбнулась, но, желая подчеркнуть улыбку, даже слегка приподняла светлые брови. В свете фонаря веснушки казались темными. Хотелось поцеловать ее в щеку, но капитан не знал, принят ли у Каева поцелуй. А если так, допустимо ли дедушке поцеловать внучку? Угадать невозможно. Чужая культура всегда напоминает минное поле. поэтому капитан Кид ограничился лёгким движением руки. «Сиди и жди».